Это наш долг и наше желание. А случилось многое. Садись, разговор будет долгим. Нам нужен твой совет и помощь. Нет, надо все-таки связаться с Митчелом, подумал я. И выяснить все про отца. Сам он наверняка ничего не скажет, а состояние его вызывает тревогу. Слов же сказал, я внимательно слушаю тебя, отец. Дело вот в чем. Отец прошел ко второму креслу и сел напротив меня.